Глава пятая Появляться на людях после того, что случилось в таверне, было волнительно. Я не понимала, на что способна и какая магия во мне плещется. В голову закрадывались тревожные мысли о том, что я могу не справиться с силой, которой теперь наделено мое тело. Если тот хмырь так перепугался, значит, на самом деле есть чего бояться. Но пока мы шли по улице мимо тропического леса, из которого я и появилась в туманной гавани, Рэнди увлеченно придумывала мне легенду. Мы можем всем говорить, что ты моя тетушка по линии покойной матери. У нее была младшая сводная сестра, которую я никогда не видела, и живет она вроде в последнее, я с улыбкой пожала плечами. Идет, значит, я теперь. «Тетушка Акта!» И рассмеялась, услышав, как это забавно звучит, учитывая мой возраст и внешность. Рэнди обрадовалась и рванула вперед в своем изношенном до дыр платье. Растрепанные волосы развивались на ветру, а сандалии уже на ладан дышали. Не просто мне было наблюдать за нищим ребенком, осознавая, что никого, кроме меня, у девочки нет и некому о ней позаботиться. «Скорее! Надо через поселок идти!» Свернула она с широкой дороги на тропу, ведущую в заросли, и я ускорила шаг, чтобы поспеть за малышкой. Если сам широкий берег по пути казался довольно пустынным, ведь мы мало кого встретили по дороге, то, свернув с нее, я опешила. Когда мы прошли участок с зарослями, Сплетенными между собой в форме арки, взору открылось большое поселение. Неогороженные заборами домики хаотично рассыпались по озелененному пространству. До да чего же мило и экзотично они выглядели с этими сухими тростниковыми крышами, словами не передать. Повсюду сновали люди в странных для глаз человека из моего времени нарядах. Яркие, самобытные платья, изрисованные цветами конусные вьетнамские шляпы на головах женщин. Да и мужчины, в основном в кружевных рубах с широкими рукавами. Улыбчивый, общительный и довольно добрый народ на первый взгляд. Все, мимо кого мы проходили, кивали, таким образом здороваясь. Какая-то тучная женщина с увесистой корзиной в руках угостила Рэнди неизвестным желтым фруктом. Девочка так быстро его съела, что я едва это заметила. Постоянно отвлекалась, любуясь местным колоритом, будто на другую планету попала. Удивляло все, даже кустики с белыми цветочками на обочинах дороги. Рэнди продолжала жизнерадостно бежать вперед изредка оглядываясь и подгоняя меня. А вскоре домики поредели, и впереди показалось поле, уставленное деревянными лавками. Они теснились друг к другу, а от народа было не продохнуть. Несложно понять, что мы дошли до местного рынка. Но я не ожидала, что от разнообразия товаров у меня заребит в глазах. Сразу захотелось купить всего и побольше. Но есть проблемка. Сначала надо перевести мои украшения в местную валюту. «Рэнди, здесь есть ювелирная лавка. Надо подороже продать мои драгоценности. А ты сориентируешь меня по местной валюте. Я в ней совсем не разбираюсь». Честно призналась, чтобы не попасть в просак и не прогадать. Есть такая, идем вон туда! Схватила она меня за руку и потащила вперед через толпу. Я только и успевала извиняться, расталкивая народ локтями. Увы, иначе было никак не продраться к нужной лавке. Наконец мы вышли к тому участку рынка, где даже дышать стало легче. Сразу видно, крутится здесь более состоятельная часть поселения. Это заметно по одежде золотистой оторочкой и более изящным шляпкам, да и сами лавки более добротно сколочены и украшены цветочными гирляндами. А когда засияли драгоценности в лучах солнца, я даже о жаре забыла и ринулась к самой большой лавке с ювелиркой. Мама часто меня сорокой называла. Я всегда обожала рассматривать украшения. Но себе покупала редко. Мне настолько вещь в душу должна запасть, чтобы не жалко было свои кровью и потом заработанные деньги на нее спустить. А здесь, божечки, какое все необыкновенное и чудесное! Я схватилась за ожерелье, усыпанное камнями, похожими на изумруды, с обалденной подвеской в виде крылатого дракона. До чего же мастерская работа? Чешуя как настоящая, а вместо глаз сверкающие зеленые камни. Отличный выбор, мисс! Только когда продавец подал голос, я оторвала взгляд от ожерелья. Молодой блондин с легкой щетиной на острых скулах улыбался, стоя в тени соломенной крыши лавки. Миловидный такой! Располагающий к себе. Я сходу уловила, что его карие глаза на меня загорелись. Это польстило, хотя вовсе не флиртовать я сюда пришла, но грех не воспользоваться внешностью, когда это уместно. О, благодарю! Очень красивое изделие! Но я подошла к вам по иному вопросу. Раскрыла я редикюль, который берегла как зеницу ока всю дорогу. Не хотите купить мои украшения? Нам с племянницей нужны монеты. Прижала я к себе девочку. Ее голодный вид должен вызвать в мужчине жалость, а это нам сейчас на руку. Он взглянул сначала на Рэнди, на меня, а потом взял в руки серьги с белоснежными камнями в форме капель. Обрамление явно золотое. Вряд ли бижутерия никчемная. Я затаила дыхание, готовясь услышать вердикт ювелира. «Изделие из висперии?» Начал он разглядывать серьги через лупу, да так досконально ощупывал, что аж волнительно стало. «Да, очень ценный подарок одного сильного мага!» Вспомнила я мужа Октавии и решила этим набить цену. Парень поднял на меня заинтересованный взгляд. Сколько дадите? Не выдержала напряжения и мило улыбнулась. Терпеть не могу торговаться. Три сотни монет, выдал ювелир, и я посмотрела на Рэнди, которая недовольно скривилась и выпалила: «Грабеж!» – И потянулась через лавку, чтобы вырвать из мужских рук серьги, но парень прижал изделие к груди. Ваша цена? Тысяча! Выдала девчушка, горделиво вскинула подбородок и скрестила ручонки на груди. Молодец, какая. Хорошо, что хоть кто-то в нашей паре умеет торговаться. Девятьсот и ни монеты больше. А этому тоже палец в рот не клади. Даже мое обаяние и кокетливая улыбка не сработали. Гад алчный. Идем, тетя Акта. Предложим украшения в соседней лавке. И потянула меня за юбку платья. Стойте, беру за тысячу. Перепугался упустить наживу ювелир и согласился на наши условия. Увидев, что Рэнди довольна результатом, я достала еще одни серьги. В итоге мы вытрусили из парня все деньги и продали украшений на три тысячи монет. Но на этом не остановились. Пошли дальше по рядам, распознав, что именно изделия из висперии здесь очень ценятся. Уж не знаю почему, но это огромная удача. Распродав все запасы ювелирки, что хранились в Редикюле, мы выгодали почти 7000 монет. Я оставила только те украшения, что были на мне, на всякий случай. С валютным курсом еще толком не разобралась. И не могла прикинуть его к родному рублю, чтобы легче было ориентироваться. Но когда мы отправились за продуктами, осознала, что мы с малышкой теперь самые настоящие богачки. Чтобы заполнить корзину хорошими продуктами, которых хватит на несколько дней приличной готовки, мы потратили всего 100 монет. Да с таким раскладом я быстренько из ставерный ресторан сделаю. Поэтому решила приберечь деньги на начальный капитал для бизнеса. Но когда мы уже довольны шли обратно, Рэнди засмотрелась на прилавок с детской одеждой. Тут уж мое сердце не выдержало, и я одела девочку как куколку. Купила пару добротной обуви, несколько милых платьев, рубашку со штанишками, головной убор и ленты, чтобы собирать ее волосики в прическу. Столько радости в ее глазенках я еще не видела. Вот что еще ребенку для счастья надо. Сейчас придем, накроем вкусный ужин и можно отправляться спать. Завтра будет тяжелый рабочий день. Надо все хорошо рассчитать и составить список покупок первой необходимости.